Глава 37. Зачем тебе я? «Рокс, пошли!» Мирон переходил от слов к делу. Трижды получив от меня отказ, в итоге решает насильно утащить меня танцевать. Не успеваю понять, как оказываюсь в самой гуще толпы. Здесь так весело. Все в отличном настроении, танцуют и подпевают. Мир хватает меня за талию, притягивая к себе. «Эй, танец-то быстрый!» Смеюсь, устроившись подбородком на его плече. Он обнимает меня, и я думаю о том, что мы с ним одинакового роста. Немного подраконить, братца, тебе не помешает, а то так и будете бегать друг о друга весь вечер. После слов Мирона кожу обдало жаром. В этот момент мы как раз повернулись так, что теперь я могла видеть кресло, в котором весь вечер сидел Исай. Молчаливый, угрюмый, поглощающий спиртное быстрее, чем диджей успевал менять треки. «Не к добру это. Он слишком много пьет», – прошептала сдавленно. Мир никак не отреагировал на мою реплику. На протяжении всего танца я непрерывно чувствовала его взгляд. Сумрачный, черный, скользящий по моей коже огненными всполохами. Я чувствовала его, и с каждой пройденной секундой волнение в моей груди нарастало. Я понимала, что так дальше не может продолжаться. Меня тянуло к нему, и было больно видеть его таким разбитым и подавленным на собственном празднике. Но я боялась, трусливо боялась подойти к нему. Первый, потому что знала, просто не будет. Вот и оттягивала этот момент. «Эй, ребята, гасите свет!» – раздался голос Элис. Тут же погасли лампы, и кто-то приглушил музыку. Все обернулись к выходу, и в этот момент в комнату вошла Элис Илья. В руках Элис был торт с горящими свечками. Все запели хором «С днём рождения я тебя!» Я видела, как почернел Исай, когда понял, к чему именно все идет, и его реакция болезненным спазмом сдавила в груди. Девочки поставили торт на стол. «Исай, а это подарок от Рокс!» — воскликнул Мирон, отчего я еще больше покраснела, хотелось провалиться под землю. — Погнала нас за продуктами! Черт, сегодня я узнал, что есть специальные магазины для кондитеров со всякой вкусной дрянью. Исай сидел неподвижно, сжимая бутылку в руках. Казалось, ему нет никакого дела до происходящего вокруг. — Эй, Гес, ты оглох на старости лет! Иди, свечки задувать будем! — похотнул Демид. хлопая его по плечу. Исай нашел меня взглядом. В его темных глазах было столько злости. Стало холодно, но я продолжала стоять и улыбаться. Вдруг чьи-то руки опустились на мою талию. Повернувшись, столкнулась с голубыми глазами Амирама. — Все хорошо, — прошептал еле слышно, успокаивающе улыбнувшись. — Мне было приятно, что и Амир, и Мирон так заботятся обо мне. Вдруг раздался грохот. Повернувшись на звук, я увидела, как Исай резко поднялся с кресла. Он вышел из комнаты. Все замерли, устремив удивленный взгляд в коридор. А спустя несколько секунд Гес появился снова. В одной его руке была зажата все та же бутылка с виски, а второй он сжимал мусорную корзину. Исай подошел к столу, где его ждали ребята. Он наклонился и разом! Задул все свечки. «Эй, а желание?» Было возмутилась Элис, но осеклась, потому что в следующую секунду Гесса сгреб весь торт в мусорное ведро. Я не верила собственным глазам. Неужели он способен на такое? Исай обернулся и нашел меня взглядом. «Спасибо за праздник, Роксана. Можешь возвращаться домой». И не дав возможности прийти в себя, Сорвался к выходу. «Черт! А это было грубо!» Присвистнул кто-то в толпе. Мои глаза щипало от накативших слез, а в груди давило. Но я не собиралась сдаваться на половине пути. Он испортил мой торт. Торт, который я готовила весь день. Поэтому я не уйду просто так отсюда. Он должен меня выслушать. Мне кажется, я заслужила. Честный и обстоятельный разговор. Я сорвалась следом. Сердце грохотало о ребра. Мои щеки горели. И я была преисполнена уверенностью. Слышала его шаги по лестнице и спешила следом. Обыскала весь второй этаж, но нигде его не нашла. Замерла на месте, осмотрелась. Рядом с окном у стены была лестница, ведущая на крышу. Когда я увидела ее, внутри меня словно что-то щелкнуло. Не раздумывая ни секунды больше, я рванула к ней. Осторожно забралась наверх и, подтолкнув дверцу, вышла на крышу. Над головой было ночное звездное небо, а чуть в стороне на склоне сидел Исай. Он выглядел уставшим и злым, то и дело подносил губам бутылку. Я постаралась неслышно подойти к нему. Здесь было так скользко, и крыша была под наклоном, поэтому приходилось аккуратно делать каждый шаг. Он услышал меня. Когда я была в нескольких метрах, резко обернулся. Когда его глаза нашли меня, в них вспыхнула взлость. «Ты не поняла моих слов!» «Сказал же, чтобы свалила!» Процедил сквозь зубы, делая очередной глоток. Исай поднялся на ноги. Он всегда подавляюще действовал на меня, а пьяный, да еще и злой... Пугал до чертиков. Не показывая виду, я продолжила идти, но спустя пару шагов моя нога поскользнулась, и я упально, больно поранив руку. Не успела опомниться, он был уже рядом. Горячая ладонь сомкнулась на моем предплечье, и сай рывком поднял меня на ноги. Его разъяренный взгляд прошелся по ссадине на руке. Я пыталась вырваться из его хватки, но он не дал мне уйти. Твою мать! процедил сквозь зубы так, словно я не себя, а его поранила. «Чего ты вообще сюда приперлась?» Когда он поднял взгляд и посмотрел мне в глаза, ноги стали ватными. Я подумала о том, что рядом с ним организм всегда подводит меня. Я так много хотела ему сказать, как я сильно скучала по нему все эти дни, как не могла уснуть долгими холодными ночами без его рук. как ругала себя за эмоциональность и несдержанность и в то же время оправдывала рациональностью принятое мною решение. Я хотела сказать, как сильно запуталась, но какими бы сильными ни были сомнения, мое сердце знало, чего хочет, и оно хочет его. Я хотела сказать ему все это, но он ведь не станет слушать. От отчаяния хотелось плакать. «Исай!» — сорвалась мольба с губ. Он осёк меня взглядом. Глотнул виски и вытер лицо рукавом. Весь его вид кричал о том, что я ему противна. Какого хрена заявилась сюда? Решила ведь правильно. Свалила, никто тебя не ждал обратно. Процедил брезгливо. Каждое слово колючей иголкой под кожу. Я сделала шаг, приблизившись к нему, вплотную. Сейчас я могла чувствовать разящий от него запах алкоголя. Исай был мертвецки пьян. «Прости меня, пожалуйста, за те слова. Я очень жалею. Я терзала себя все это время, пока мы были в разлуке. Когда я говорила это, я просто была на нервах. Мне нужно было выдохнуть. Тот мужчина сильно напугал меня. Еще ни разу в жизни меня не пытались. Я не смогла произнести это слово вслух». Исай скривился, словно ему было больно от тех воспоминаний. «Прости меня, Исай, я не думаю так». Молчит, а я расцениваю тишину, как хороший знак. Сегодня такой день, ребята организовали хороший праздник. «Это же ты все придумала! У них бы мозгов на подобное не хватило». Я предложила, они все согласились. «Кто просил тебя это делать?» Он был зол на меня за то, что я посмела снова влезть в его жизнь. Исай понимает, почему я затеялась с тортом и прочими вещами. Наш с ним разговор, он навсегда отложился в моей памяти. У Геса никогда не было дня рождения. В детстве по одной причине, во взрослой жизни по другой. Я просто хотела его порадовать, хотела дать ему почувствовать, что и у него есть семья. Так почему он так груб со мной? Прости, я хотела порадовать тебя. Ты ведь рассказывал, что скривившись Он швыряет в сторону бутылку. Она разбивается на мелкие осколки, скатываясь вниз по склону. Я вздрагиваю. «Не лезь, Роксана!» «Мля, просто не лезь не в свое дело!» Это оказалось намного сложнее, чем я предполагала. Я не уверена, что у меня хватит сил. «Я ведь хотела как лучше!» «Я от чистого сердца!» Слезы катятся по щекам. Он резко хватает меня за руку, вздергивает так сильно, что зубы клацают друг от друга. «Почему ты просто не можешь держаться подальше от меня?» Его лицо в нескольких сантиметрах от моего, в глазах ярость. Мне больно от его хватки, но я позволяю ему делать это. «Я просто... Все эти сопли розовые мечты не для нас!» Исай отталкивает меня. Мы не такая семья. В твоем мире все иначе. А мы поднялись из дерьма. Мы состоим из него. И это не исправишь. Просто нахрен. Не лезь. Он пытается отградить меня. От себя, от своих братьев, от боли. Но я поняла, что хочу быть рядом. Независимо от того, что меня ждет. А что будет, если влезу? Прищурившись, Окидывает меня раздраженным взглядом. «Тебе адреналина не хватает? Давай я дам его, а потом ты просто вернешься к своей жизни». Мне больно от того, что он не слышит меня. Но прости меня, пожалуйста. Прости. Что мне еще сделать, чтобы ты поверил мне и хотя бы посмотрел на меня, как раньше? Я пришла. Я осознала свою неправоту. Я осознала, что не могу без тебя. что ты мне нужен почему ты обижаешь меня почему отталкиваешь я стояла перед ним оголив себя все до единого чувства и мысли еще никогда и никому я не говорила таких слов мне было страшно как никогда если он оттолкнет снова это лишит меня всего гордости уважения я буду раздавлена, но я буду знать что сделала все в его глазах Нет и намека на теплоту. Отталкиваю, потому что я тебе нахер не нужен такой, как я. И в этот момент его стена рушится. Всполохи боли мелькают в его глазах. Какие-то доли секунд, но мне и этого достаточно, чтобы обрести надежду. Нужен, очень нужен, Гес! Делаю шаг и, обхватив его скулы, касаюсь его губ. Он сбрасывает мою руку. Хочешь знать, какое? Хочешь знать, как ты будешь чувствовать себя со мной? Он пытается напугать меня. Что ж, не выйдет. Гордо вздернув подбородок, не свожу с него глаз. Хочу. Ухмылка кривит губы. Не успеваю опомниться, он резко подхватывает меня за талию, преодолевая расстояние до края, крыши буквально в несколько шагов. Он прыгает вниз, крепко держа меня в руках. Отчаянный крик рвет пространство вокруг, царапая мне горло. Холодный воздух треплет волосы, пока мы падаем в неизвестность. Сердце не бьется, а пальцы мертвой хваткой вцепляются в ткань его футболки. Словно это меня спасет.